Извини, это наша семейная шутка. Паул наклонился и положил ещё одно полено в потрескивающий огонь. Вот только эта ужасная искажённая картина сводит на нет всё впечатление от моей композиции. Леди Тиль не показала на картину, украшавшую противоположную стену. Не могли бы вы, по крайней мере, повесить её в другом помещении? Маргрет, это же настоящий мадеглиани, терпеливо сказал Паул. Через 100 лет она будет в целое состояние. Люси целых полчаса визжала, когда увидела ее в Париже. «Вот уж неправда. Сам бы много одну минуту», — возразила Люси. «Во всяком случае, будущее наших детей этим застраховано. Это и шагалом, что висит на лестничной площадке». «Как будто вам это необходимо», — сказала леди Тинни. «Твоя книга, Пауль, определенно будет бестселлером, и я знаю, что секрет-сервис платит вам действительно внушительное содержание». Что только соответствует, если подумать, что вы делаете, она покачала головой. Хотя я не могу поддерживать, что Лиси выполняет такую опасную работу, я и два могу дождаться, когда же она наконец будет больше времени проводить дома. Что слава богу скоро и произойдёт. А я со своей стороны никак не могу дождаться, когда же наконец заберут центральное отопление. Лиси поёживаясь от холода, упала в кресло неподалеку от камина, не говоря уже о других вещах. Она взглянула на каменные часы. Они будут здесь уже через 10 минут. Несколько взволнована, сказала она. Луиза могла бы уже начинать накрывать на стол. Она посмотрела на Паулю. Как ты думаешь, как Бендалин воспримет, что у неё появится братик или сестрёнка? Я имею в виду, это должно быть такое странное чувство. Она погладила себя по чуть-чуть выступающему животу. Когда у нашего ребёнка появятся дети, «Они будут старыми, уже еще до того, как Гвине вообще родится. А может быть, она ревнива? Мы же ведь в конце концов оставили ее младенцем, и когда она увидит?» «Конечно же она обрадуется», — прервал ее речевой поток Пауль. Он положил ей руку на плечо и нежно поцеловал в щеку. «Гвендолин такой же добросердечный и достойный любви человек, как и ты. И как Грейс». Он откашлялся, чтобы скрыть свое внезапное волнение. Я гораздо больше боюсь того момента, когда Гвиндалин и этот маленький паршивец сообчат мне, что я стану дедушкой, сказал он. Я надеюсь, что они подождут с этим ещё парочку лет.